Глава седьмая Что вы тут делаете? закричала я испуганно. Мужчины не смеют притрагиваться ко мне. Никто, кроме моего будущего мужа. Не знаю, как принято там у них в Ирландии, но у нас в Валерии девушек касаться нельзя. Простите, Луиза, я произнес Алентер, но его прервал лепет проснувшихся девочек. Тя-тя-тя! Воскликнули хором Кэти и Мэри, восторженно глядя на меня генерала. Кэти, не теряясь, поползла ко мне на колени, а Мэри потянула ручки к Аллентору. «Привет, крошки!» — сказал он, весело улыбнувшись. «Темный, с высоким кругом магии, способен улыбаться? Это так удивительно! То, что круг у него высокий и сомнений нет!» иначе он бы не был военачальником Ирсланда. Над ним только король Тир. Кэти взяла меня за лицо и широко-широко улыбнулась. Я погладила ее по спинке. Ох, как мне было стыдно! Ведь моя работа — присматривать за девочками, а я уснула и своим криком, испугавшись о Лентера, разбудила их. Сейчас как выгонит меня генерал! и все для меня будет кончено. Ведь его деньги — единственный способ помочь маме». «Простите, Луиза», — твердо сказал мужчина, вновь обратившись ко мне. «Я вошел взглянуть на вас». «На меня?» Я поправила волосы, одернула подол, незаметно проверяя, застегнут ли пояс с артефактами. Поправилась и села ровно. Мужчина застал меня в помятом виде. Какой кошмар! Мне должно было плевать, что подумает обо мне Алентор, но почему-то стало очень стыдно. Должно быть, я сильно раскраснелась, потому что генерал усмехнулся. Опять не так выразился. Я вошел проверить, как вы справляетесь с детьми, и застал вас спящей. Вы свернулись калачиком, будто замерзли. Я решил вас укрыть. Мне нужна здоровая няня. Я не хотел смутить вас. «Все в порядке. Я не должна была спать», — ответила я. «Не должны. Переоденьте девочек. Я скоро поднимусь помочь спустить их к ужину», — приказал генерал. Мужчина опустил детей в манеж и собрался уйти. «Постойте, генерал», — окликнула его. «Сейчас или никогда? Сердце вырывается из груди от волнения, но времени ждет. Что такое, Луиза?» Я могу получить аванс, – спросила твердым, уверенным голосом, как учили меня преподаватели по ораторскому искусству. Алентер обвел меня бездонной тьмой глаз и задержал взгляд на губах. Какой генерал пугающий! Знать бы, о чем он думает! Бах, бах, бах! Бухало в груди. Конечно, вы можете получить аванс, Луиза. Кивнул он, потянувшись ко внутреннему карману мундира. «Сколько?» «Тридцать», — проговорила я пересохшим языком. «Это хорошие деньги. В деревне я едва зарабатывала пять крон, и Джеральд пять. Мы выживали втроем с мамой на десятку, впроголодь. Теперь же я могу нанять лекаря и купить лекарства, и маме с Джеральдом хватит до следующей моей получки». Остаток месяца придется работать, чтобы заплатить госпоже Рут и госпоже Линден. Вот, держите. Алентер положил на комод стоящие у входа четыре желтые бумажки. Каждая по десять крон. Ваш аванс и отдельно на расходы по устройству на новом месте. Я жду вас с девочками внизу. У меня немного времени. Спасибо, генерал. Алентер сверкнул черными глазами, словно раскаленными углями, и вышел из комнаты. Я схватила деньги и убрала в карман платья. Нужно сегодня же передать их Джеральдо. Попрошу его, чтобы приехал. Мне срочно нужен переговорный артефакт. Свяжусь с почтовым отделением в Эстингсе, деревне, где мы живем, и попрошу передать сообщение Джеральдо. Торопливо открыла ящики комода. в поисках чистой одежды для детей. Нашла по паре панталончиков, по платью и по колготкам. И ящик опустел. «Девочкам нужно больше одежды», — нужно сказать Алентаро. Пока рылась в вещах, дети дотянулись до полки, висящей над кроватью, и свалили оттуда все мои старые игрушки. Раздался грохот. «Нет-нет, не надо, пожалуйста!» Взмолилась я и рванула обратно к девочкам. «Не нужно его кидать! Мишке будет больно! Бо-бо!» Я погладила медвежонка по голове его же собственной лапкой, и девочки принялись его жалеть и гладить. Вернулась к комоду за одеждой. Нужно торопиться, а Лентер ждет. Нужно показать себя отличной няней, чтобы иметь наглость попросить воспользоваться переговорным артефактом. «У генерала, конечно, такое есть, и думаю, что не один». С охапкой одежды я повернулась к кровати и ахнула. Кэти залезла на полку с игрушками, встала на ноги и взяла с верхней полки книгу, которую тотчас же принялась рвать и кусать. Я подбежала, опустила Кэти на пол, попросила у нее книгу, но девочка отказалась отдавать. Мэри решила, что книга нужна и ей тоже, и принялась вырывать ее у Кэти. Комнату наполнила хныканье и крики. «Если генерал услышит, то выгонит меня». Пришлось снова взяться за Мишку и тоненьким голосом попросить книжку. Дети впечатлились, зацеловали Мишку, позабыв о книге. Я схватила ее. Тут все было в иероглифах, которыми пользовались в Ирсландии. Я изучала их язык в академии. Книга называлась «Сказание о героях для малышей». У меня в руках была старенькая, хорошо сбереженная книжка, а я позволила вырвать страницы и напускать на нее слюней. Срочно спрятать. Сунула книгу под подушку и поспешила переодеть девочек. Пришлось снова разговаривать голосом Мишки, чтобы меня слушали. Мишка позвал на помощь зайчика, который очень хотел кушать, и под мой ласковый лепет никогда не знала, что я на него способна. Удалось переодеть девочек без криков. И вот, наконец, мы были готовы. Я взяла Мэри на руки, поскольку она еще не очень уверенно ходила, а Кэти — за ручку. В отличие от сестры, Она довольно шустро бегала, открыла дверь спальни, увидела нечто большое и лохматое.